Глава 22, 16.55 Картонная коробка, присланная Вервольфами Филиппу Ченю, стояла на столе Роджера Кросса. Рядом лежала записка с требованием выкупа. Связка ключей, водительские права, ручка и даже мятые клочки рваной газетной бумаги, в которую все это было завернуто. Там же валялся небольшой пластиковый пакет и пестрая тряпка. Не было только того, что в нее завернули похитители. Каждому предмету прикрепили бирку. Роджер Кросс сидел в комнате один и как зачарованный смотрел на вещдоки. Он взял в руки кусок газеты, каждый обрывок был тщательно разглажен. Большинство имели бирки с датой и китайским названием газеты, к которой он относился. Кросс перевернул бумажку в поисках скрытой информации, зацепки, которую могли упустить. Ничего не найдя, он аккуратно положил обрывок обратно и, опершись на руки, задумался. Доклад Алана Мэтфорда Гранта лежал у него на столе около интеркома. В кабинете было очень тихо. Небольшие окна выходили на Ван-чай и часть гавани по направлению Глейсингс-Пойнт. Звякнул телефон. «Да, мистер Роузманд из Сейру и мистер Ленган из ФБР, Простите. Роджер Кросс опустил трубку на рычаг. Открыв верхний ящик стола, он осторожно положил туда папку АМГ поверх дешифрованного телекса и снова закрыл его. В среднем ящике скрывался магнитофон новейшей модели. Проверив его, Кросс нажал на потайной выключатель. Катушки беззвучно закрутились. В интерком на столе был встроен чувствительный микрофон. Удовлетворенный Кросс закрыл ящик. Еще один потайной выключатель в столе бесшумно открыл задвижку двери. Он встал и отворил дверь. «Привет обоим, прошу. Заходите». — любезно пригласил он. Закрыв за американцами дверь Кросс, поздоровался, незаметно снова задвинул задвижку. — Прошу садиться. — Чаю? — Нет, спасибо, — сказал Роузмонд. Чем могу служить? Оба держали в руках плотные светло-коричневые конверты. Роузмонд открыл свой и вытащил пачку высококачественных фотографий размером 8 на 10, разделенных на две части, 18 на 23 сантиметра. «Вот, пожалуйста», — сказал он, передавая верхнюю часть. Это были снимки Варанского. Вот он бежит по причалу, идет по улицам Коулуна, садится и выходит из такси, звонит по телефону, а также фотографии убивших его китайцев. На одной китайце выходит из телефонной будки, а сзади отчетливо видно скрючившееся тело. Лишь благодаря изрядному самообладанию Кросс не высказал изумление, а потом ослепляющей ярости. «Хорошо, очень хорошо, мягко». Приговаривал он, раскладывая снимки на столе и гадая, что за фотографии остались у Роузмонта. Итак, Розмонт и Эд Ленган нахмурились. Вы тоже за ним следили? Конечно. С восхитительной искренностью солгал Кросс. Мой дорогой друг, это Гонконг. А вот чего мне действительно хотелось бы, это чтобы вы позволили нам заниматься своим делом и не вмешивались. Роч, мы... э... «Мы не думали вмешиваться, лишь хотели оказать вам содействие. Возможно, мы не нуждаемся в содействии». Теперь в его голосе появились резкие нотки. «Конечно». Роузмунд вынул сигарету и закурил. «У этого высокого и худого мужчины с седыми, постриженными под ежик волосами и приятными чертами лица были сильные руки. Сильные, как и...» «Все остальное в нем». «Мы знаем, где скрываются эти два киллера». «Думаем, что знаем», — поправил он. Один из наших парней считает, что накрыл их. — Сколько ваших людей следит за судном? — Десять. Наши ребята не заметили, чтобы за этим типом следил кто-то из ваших. И этот отвлекающий маневр чуть не сбил нас с толку. — Все непросто, — согласился Крос, пытаясь понять, о каком отвлекающем маневре идет речь. Нашим парням не удалось пройтись по его карманам. Мы знаем, что он звонил из этой будки дважды. Роузмонд обратил внимание, что Крос слегка прищурился, любопытно подумал он — Крос об этом не знал. Стало быть, вполне вероятно, что его оперативники не следили за объектом. Может, он лжет, и Комми свободно разгуливал по Гонконгу, пока в него не всадили нож. Мы послали фотографию домой. Скоро нам должны перезвонить. Кто это был? По документам Игорь Аваранский, матрос первого класса Советский торговый флот. У тебя есть на него дело, Родж? Странно, что вы пришли вместе, не правда ли? Я хочу сказать... Кино приучило нас думать, будто ФБР и ЦРУ не ладят между собой. — Конечно, так оно и есть, — улыбнулся Эд Ленган. — Как вы и ми 5 а также КГБ, ГРУ и полсотни других советских спецслужб. Но иногда наши пути пересекаются. Мы работаем внутри Штатов, стенд за границей, но цель у нас одна — безопасность. Мы думали... Мы обращаемся с просьбой о сотрудничестве. Возможно, это крупная рыба, а мы — Стен И я? Нам это не по зубам. Это точно, — подтвердил Роузмунд, хотя так и не считал. Хорошо, — сказал Кросс. Ему была нужна их информация. Выкладывайте, что у вас есть. Роузмунд вздохнул. Окей, Родж. Некоторое время до нас доходили слухи, что в Гонконге что-то назревает. Что именно, мы не знаем, но совершенно уверены, что это связано со Штатами. Я считаю, что папка АМГ... Связующее звено. Смотрите. Взять Банастасию. Он мафиози. Крупный. Наркотики в больших количествах. Теперь Бартлет и винтовки. Винтовки Бартлет связан с Банастасию? Мы не уверены. Уточняем. Мы убеждены, что винтовки попали на борт в Л.А. Лос-Анджелесе, где этот самолет базируется. Винтовки. Винтовки, наркотики и наш растущий интерес к Вьетнаму. Откуда поступают наркотики? Из золотого треугольника. Вьетнам. Лаос и китайская провинция Юньнань. Теперь мы ввязались в эту историю с Вьетнамом. Да, кто-то оказал вам медвежью услугу, дав такой совет старина. Я уже раз пятьдесят говорил об этом. Мы политикой не занимаемся, Родж. Не больше, чем ты. Дальше. Здесь наш атомный авианосец. А вчера вечером приходит этот проклятый советский Иванов. Все сходится. Может, утечка была отсюда? Потом Эд дает вам наводку, и у нас в руках оказываются сумасбродные доклады АМГ из Лондона. А теперь еще Севрин. Получается, что у кгб агенты по всей Азии некий высокопоставленный шпион орудует и у вас. Это еще надо доказать. Верно. Но я знаю АМГ. Он далеко не дурак. Если он говорит, что Севрин существует и у вас действует тайный агент, значит так оно и есть. Конечно, и к нам, в ЦРУ. Внедряют агентов, как и в КГБ. Уверен, что и в ФБР. Сомневаюсь. Резко прервал его Эд Ленган. «У нас парни отборные, обученные. Это вы подбираете своих кочегаров сбору по сосенке». «Точно», — согласился Роузмунд. А потом добавил, обращаясь к Кроссу. Возвращаясь к наркотикам. «Красный Китай — наш серьезный противник. И опять ты не прав, Стэнли. КНР нам не противник ни в чем. Серьезный противник — Россия». «Китайские комми». Комми, наш противник, так вот очень ловким ходом было бы наводнить штаты дешевыми наркотиками, и Красный Китай, окей, Китайская Народная Республика, может открыть шлюзы этой дамбы. Но они этого не делали. Наше бюро по борьбе с наркотиками лучшее в Азии, а они не располагают никакими свидетельствами в пользу вашей ошибочной официальной теории о том, что за наркоторговлей стоят китайцы. КНР тоже выступает против торговли наркотиками, как и все мы. «Пусть будет по-твоему», — сдался Роузманд. «Родж, есть ли у тебя дело на этого агента? Он же КГБшник, верно?» Кросс закурил. Варанский был здесь в прошлом году. Тогда он проходил под именем Сергея Кудрова. Опять же, матросы первого класса с того же судна. С выдумкой у них не очень верно. Никто не улыбнулся. Его настоящее имя — майор Юрий Бакян. Первое управление КГБ — Шестой отдел. Роузман тяжело вздохнул. ФБРовец глянул на него. «Значит, ты прав, все сходится. Возможно». Высокий мужчина на минуту задумался. «Родж, а какие контакты у него были в прошлом году?» «Он приезжал как турист. Останавливался в гостинице «Девять драконов» в Коулуне». «Это есть в докладе МГ. «Эта гостиница там упоминается», — вставил Ленган. «Да. Мы следили за этой гостиницей около года. И ничего не обнаружили». Бакян Варанский вел себя как обычный турист. Вели его 24 часа в сутки. Он пробыл здесь пару недель, а потом, перед самым отплытием судна, пробрался на борт. Подружка? Нет, постоянной не было. Обычно он ошивался в дансинге Гудлак, Luck в Ванчае. По виду задира. Но необычных вопросов не задавала, никаких из ряда вон выходящих встреч у него не было. Синклер Тауэрс? Хоть раз наведывался? Нет. «Жаль», — посетовал Ленген, — «это было бы первый сорт. Там есть одна квартирка у Цюяня. Цюянь знаком с Банастасио. Джон Чень знаком с Банастасио, и мы возвращаемся к винтовкам, наркотикам АМГ и Севрину». «Да», — согласился Роузмонд, а потом добавил, — «Вы уже вышли на Цюяня?» «Нет, он благополучно прибыл в Тайбэй, а потом исчез. Вы считаете, он там скрывается?» «Видимо, да», — сказал Кросс. «В душе он считал, что Суяне уже нет живых, что его ликвидировали националисты, красные мафиози или триады. Интересно, мог ли он быть двойным или сущим дьяволом для всех разведывательных служб, тройным агентом? Вы найдете его или это сделаем мы, или тайваньские парни». «Роджер, а этот Варанский вывел тебя на что-нибудь?» — поинтересовался Ленган. «Нет, не вывел». Хотя мы следили за ним не один год, он был прикомандирован к советскому торговому представительству в Бангкоке, проводил время в Ханое и Сеуле, но не был замечен в тайной деятельности. Однажды этот нахал даже подал заявку на получение британского паспорта и чуть не получил его. К счастью, наши ребята, которые проверяют все заявки, обнаружили изъяны в его легенде. Жаль, что он мертв. Вы же знаете, как не просто выявлять врагов. Тратишь столько времени и сил. Помолчав, Крос закурил. «Звание у него довольно высокое, майор, а это значит, что дело очень скверное. Возможно, это был еще один особый агент с заданием курсировать по Азии и глубоко внедриться лет на двадцать-тридцать. Эти ублюдки планируют свои игры на такой долгий срок, что оторопь берет», — вздохнул Роузмунд. «Что вы собираетесь делать с трупом?» Крос улыбнулся. «Один из моих парней говорит по-русски. Я попросил его позвонить капитану судна, Григорию Сусливу». Он, конечно, член партии, но довольно безвредный. Посещает время от времени подружку, снимающую квартиру в Манкоке, девочку из бара, которая за скромное вознаграждение развлекает его, когда судно приходит сюда. Посещает скачки, театр. Ездил пару раз играть в Макао, хорошо говорит по-английски. Суслив под наблюдением. Я не хочу, чтобы кто-то из ваших лихих парней напрягал известного нам противника. Значит, Суслив бывает здесь регулярно? «Да, он уже много лет бороздит эти воды. А порт приписки у него Владивосток. Кстати, он когда-то был командиром подводной лодки. Якшается здесь с разными экстремистами, в основном под градусом. Что ты имеешь в виду? Пьяный, но не очень. Бывает у некоторых британских розовых, умеренных либералов, вроде Сэма и Молли Финн. Это те, что все время пишут письма в газеты? Да, они больше зануды, чем...» «Неблагонадежные. Во всяком случае, этот мой человек сказал капитану Суслеву, как и было приказано, что мы приносим извинения, но, похоже, у одного из его моряков случился сердечный приступ в телефонной будке на терминале Golden Феррис». Суслев едва не потерял дар речи, и было из-за чего. В кармане Варанского случайно оказалась дословная запись телефонного разговора его убийцы. Мы перевели ее на русский» дабы выказать им наше неудовольствие. А они на этом судне все профессионалы, достаточно опытные, чтобы знать, что без веской причины, если нас не спровоцируют, мы их агентов не убираем. Им прекрасно известно, что мы лишь наблюдаем за теми, кто у нас на заметке, а если они начинают основательно досаждать депортируем, Кросс мрачно глянул через стол на Роузмонта, хотя и продолжал говорить, как ни в чем не бывало. Мы считаем, что наши методы более эффективны, чем нож, удавка, яд или пуля. Роузмонт кивнул. Но кому понадобилось убивать его? Кросс снова посмотрел на фотографии. Этих двух китайцев он не знал, но лица были видны отчетливо, а тело на заднем плане служило невероятной уликой. Мы найдем их, кто бы они ни были. Звонивший в полицейский участок заявил, что они из 14К. Но, хотя говорил он на шанхайском диалекте, акцент выдавал в нем жителя Нинбо, так что вряд ли это правда. Нинбо — город к югу от Шанхая. Видимо, член какой-то триады. Может, зеленого пана. Вне сомнения, хорошо обученный профессионал. Владение ножом прекрасное, точность удара высокая, человек умирает через секунду, не издав ни звука. Это мог быть один из тех, кого ваша ЦРУ... Натаскивала для разведки Чан Кайши, а может корейский спецагент? Там тоже есть ваши ученики, и они тоже имеют зуб на советы, верно? Или китайский агент, хотя это очень маловероятно. Их люди обычно не идут на убийство Гуйлао, и уж конечно не будут этого делать в Гонконге. Роузмунд кивнул, пропустив критику мимо ушей, и передал Кроссу оставшиеся фотографии. Он крайне нуждался в помощи англичанина. Это снимки дома, в которые они зашли, и таблички с названием улицы. Наш человек иероглифов не знает, но они переводятся как «Улица первого времени года, дом 14». Это какой-то паршивый закоулок на задворках автобусного парка в Норт Пойнт. Крос принялся тщательно изучать снимки. Роузман бросил взгляд на часы, потом встал и подошел к единственному окну, выходившему на часть гавани. «Взгляните!» — гордо произнес он. Остальные двое подошли к нему. К военной верфи на гонконгской стороне двигалась, огибая, Норт-Пойнт, громада ядерного авианосца. Корабль был украшен флагами расцвечивания, все обязательные для подъема полотнища трепетали на ветру. На просторной палубе толпилось множество моряков в белой форме, аккуратными рядами стояли грозные реактивные истребители. Водоизмещение авианоса достигало почти 84 тысяч тонн. Никакой дымовой трубы, только широкий, зловещего вида комплекс мостика, расположенный под углом корпусу взлетная полоса длиной 1100 футов для одновременного взлета и посадки реактивных самолетов. 330 метров. Первый авианосец нового поколения. А Вот это корабль! С завистью произнес Кросс. Колосс первый раз заходил в Гонконг со времени... Ввода в строй в 60 году. Видимо, речь идет о Constellation CV-64, супер авианосце класса Kitty Hawk, входившем тогда в состав седьмого флота США. Красавец, признал он. Хотя ему было неприятно, что корабль американский, а не английский. Какой он может развить скорость? Не знаю. Это секретная информация, как и почти все остальное. Розман повернулся к нему. «Может выдворить это треклятое советское шпионское судно к чертовой матери из спорта?» «Можем выдворить. Можем и взорвать, что будет в равной степени глупо». «Стэнли, не стоит напрягаться. Нужно подходить к этому чуть более цивилизованно. Ремонт их судов. А некоторые действительно нуждаются в ремонте». Неплохой источник дохода и разведывательной информации, и платят они по счетам исправно. Наш подход уже опробирован и проверен годами. «Да», — беззлобно подумал Роузмунд, — «но ваши методы уже не работают. Британской империи больше нет, британское владычество ушло в прошлое. Теперь мы имеем дело с другим противником, с более умными, жесткими, преданными своему делу фанатиками, тоталитаристами». Они не играют по правилам, но строят планы переустройства мира, которые щедро финансируются, чего бы это ни стоило. У вас, британцев, теперь нет ни денег, ни влияния, ни флота, ни армии, ни военной авиации. В вашем, черт возьми, гнилом правительстве полно социалистов, врагов, и мы считаем, что они вас продали, вас уделали изнутри. Ваши спецслужбы оскандалились. Одни провалы, начиная с Клауса Фукса и кончая... Филби и прочими. Клаус Фукс, 1911-1988, немецкий ученый-физик, коммунист, после прихода к власти нацистов в 1933 году бежал во Францию, а затем в Англию, где был привлечен к работе над английской атомной бомбой и даже получил британское подданство. В 1943 году его перевели в США для участия в «Манхэттенском проекте». В 1944-1945 годах, работая в секретном атомном центре в Лос-Аламосе, Фукс передавал важнейшую секретную информацию на Восток. Арестован ФБР в январе 1950 года и приговорен к 14 годам тюремного заключения, из которых отбыл 9,5 лет. По оценке зарубежных ученых-атомщиков, сделанные уже после смерти этого выдающегося ученого, его разведывательная деятельность заставила США отказаться от планов применения ядерного оружия против Советского Союза, который в сжатые сроки создал собственную атомную бомбу. Господи, мы выиграли для вас обе эти проклятые войны. По большей части заплатили за них. А мирное время? Вы оба раза изгадили. А если бы не наше командование стратегической авиации, наши ракеты, наши ударные ядерные силы, наш военно-морской флот, наша армия, наши ВВС, наши налогоплательщики, наши деньги, вы были бы уже на том свете или в треклятой Сибири? А пока нравится мне это или нет, я вынужден иметь с вами дело. Гонконг нам нужен как окно, а сейчас нам нужны ваши полицейские, чтобы охранять авианосец. Родж. «Спасибо за дополнительных людей», — поблагодарил он. «Мы, конечно, признательны за это. Мы тоже не хотим никаких происшествий, пока он здесь. Красивый корабль. Завидую, что у вас такой есть. Капитан будет держать корабль и экипаж в строгости, со всеми увольняющимися на берег. Проведут инструктаж, предупредят. Ну и мы будем помогать на все сто». «Я распоряжу, чтобы вам предоставили список баров, куда вашим морякам лучше не заходить». Одни из них известны как места сборищ коммунистов, а другие часто посещают наши парни с корабля ВМС Ее Величества Дарт». Крос улыбнулся. «Тут недалеко до потасовки, это точно. Родж, в этой истории с убийством Варанского слишком много совпадений. Может прислать человека, говорящего по-шанхайски, чтобы «помог при допросе», «Я дам знать, если мне потребуется помощь. Тогда нельзя ли нам сейчас получить копию остальных докладов АМГ Тайбаню, и мы отстанем от тебя?» Кросс ответил пристальным взглядом, неловко поежившись. Хотя и был готов к этому вопросу. «Я должен получить добро от Уайтхолла». Роузман был удивлен. «Наш самый высокий человек в Англии связался с вашим большим белым отцом, и добро получено. Тебя должны были известить еще час назад, вот как?» Да. Мы, черт возьми, понятия не имели, что услуги АМГ оплачивались Тайбанем, не говоря уже, господи, прости, о передаче секретной информации. Все провода раскалились до красна. Стоило Эду получить первый экземпляр последней воли и завещания АМГ. У нас зеленый свет из Вашингтона на получение копии остальных докладов, и мы пытаемся проследить звонок в Швейцарию, но... Повтори, что ты сказал. Звонок Кернана. Второй звонок, который он сделал, не понимаю. Розмонт объяснил. Крос нахмурился. Мои люди не упомянули об этом. И Данрос не сказал. Ну, и зачем Данрос солгал или умолчал об этом? Он передал в точности слова Данроса. Какой ему резон скрывать это? Да никакого. Хорошо, Руч. Тайбань. Кошер Кошер Иврит, чистый, неоскверненный. У ортодоксальных иудеев. Еще в основном мясо, добытое или приготовленное по правилам иудейской веры?» Кросс смеялся. «Если ты имеешь в виду, является ли он стопроцентным британским роялистом и пиратом, который предан своему дому, себе и королеве, не обязательно в этом порядке, то ответом будет безусловно «да». Тогда нельзя ли нам сейчас получить копии, Родж, и мы пойдем? Когда я получу добро от Уайтхолла? Может, проверишь у шифровальщиков?» Это шифровка срочности 1.4а. В ней говорится, что получив ее, ты должен передать нам копии. 1.4А посылались очень редко. Они предполагали незамедлительное разрешение и незамедлительное исполнение. Кросс медлил, чтобы как-то выбраться из ловушки, в которую попал. Он не смел признаться, что докладов АМГ у него до сих пор нет. Он взял трубку и набрал номер. Это крос. Если что-нибудь для меня от источника. «Шифровка срочности 14 4 -а. «Нет, сэр. Кроме той, что мы послали час назад. Вы за нее расписывались», — ответила женщина из SI. «Благодарю вас». Крос положил трубку. «Пока ничего». «Черт!» — пробормотал Роузмонд. А потом добавил. «Они божили, что уже передали, и что вы должны получить ее еще до нашего прихода. Она может прийти в любую секунду. Мы подождем, если ты не возражаешь. У меня скоро встреча в Сентрал. Может, попозже? Вечером?» оба покачали головой. «Мы подождем», — сказал Лэнган. «У нас приказ немедленно тослать доклады назад, вручив лично в руки и охранять 24 часа в сутки. Сейчас в Кайтак должен прибыть армейский транспортный самолет, чтобы взять на борт курьера. Мы не можем даже снять с них здесь копии». «А вы не перегибаете палку?» «На этот вопрос только ты можешь ответить. Что в них?» Кросс вертел в руках зажигалку с красивой гравировкой «Кембриджский университет». Она была у него еще со студенческих лет. Верно ли то, что АМГ говорит о ЦРУ и мафии? Роузмонт ответил таким же пристальным взглядом. «У вас, ребята, во время войны, каких только жуликов не было. Мы научились у вас пользоваться всем, что попадется под руки. У вас это было первое правило. Кроме того, — с абсолютной убежденностью добавил он, — эта война наша, и мы ее выиграем». «Чего бы нам это ни стоило?» «Да-да, мы должны выиграть», — с такой же уверенностью отозвался Ленган. «Потому что если мы ее проиграем, весь мир полетит к черту, и другого шанса у нас уже не будет».